Письмо 214. -е. Шаих Касиму Субаю. 1909 год. Января 26. -го, Ясная Поляна. Я предоставил всем желающим право издания и переводов всех моих сочинений с 1881 года. И могу только благодарить вас за принятый на себя труд, что я и делаю этим письмом. Примечания первое и второе. Примечание первое. Это заявление было сделано Толстым в виде письма к редакторам «Русских ведомостей и нового времени» от 16 сентября 1891 года. Смотри письмо 178 в томе 19 настоящего издания. И второе. В письме от 17 января из Казани Субай просил разрешения перевести на киргизский язык рассказ Толстого Корней Васильев и извинялся, что без разрешения автора перевел его рассказ «Ильяс». Конец примечаний.